Глава тридцать в а б а н к Я думала, что самым трудным в нашей с п е т е й новой жизни это будет момент, когда мне нужно будет уходить от него, жить от часа у т р о м до часа вечером. Но это оказалось не так. Самым сложным было видеть, как с моим ребенком общается чужая женщина, жена его отца. И у нее не было этого ограничения по времени. Она могла находиться с ним сколько угодно и когда угодно. Прошла всего лишь неделя, как мы жили во дворце, но мне казалось, что минули месяцы. Душа о б и л а с ь и болела, будто с нее живьем снимали кожу. н а ф и с не разлучил нас навсегда. Не сделал это резко. Он отнимал у меня сына медленно. плавно приучал его жить без меня, показывая, что и без мамы ему может быть хорошо. понемногу, по чуть-чуть вкладывал мысль, что другая женщина тоже может о нем заботиться. И ему не о чем беспокоиться, ведь маму у него тоже никто не отнимал. а я металась горая изнутри, но ничего не могла поделать. убеждала себя, что у меня все еще есть эти два часа в день. А это уже что-то, и что я обязательно что-нибудь придумаю. Но ничего не придумывалось. Голова напоминала пустой гулкий чан, а мысли смазывались в какую-то кашу. Я не могла взять себя в руки. А вот так в панике и на столь сильных тяжелых эмоциях было опасно что-то предпринимать. Да и будем честны, что я могла. Сейчас единственным выходом было быть послушной и покладистой, делать все, что скажет н а ф и с Надеяться на то, что он оттает, вновь почувствовав ко мне что-то, не стоило. Это я тоже понимала предельно точно. Он был женат на красивой молодой девушке, и, наверное, любил ее. В дверь раздался короткий стук. И я встала из-за стола, разрешив войти. Меня больше не запирали в комнате, но дальше коридора, небольшой столовой и заднего маленького дворика ходить не разрешалось. В комнату вошла Фарида с ведром и ш в а б р й Она по-прежнему презирала меня и недолюбливала, о чем не забывала намекнуть или даже сказать открыто. Сидит тут бездельница, бормотала она себе под нос. И почему только господин не заставит себя работать после всего то, что ты сделала для него, после того, что натворила? Был у нас добрый и милосердный хозяин, а превратился... Ох! Речь ее была уже для меня не нова. Я продолжала молча сидеть, пытаясь читать книгу, когда обратила внимание на некоторый сказанный вскольз ь факт. Шейха Рамира прекрасное дитя. ч и с т о я с в е т л а я дар Божий. Только беда у нее такая, не может она наследника господину родить. А ты, неблагодарная, дал тебе Аллах возможность, так. Что ты сказала, Фарида? Я прикрыла книгу и отложила ее в сторону. Женщина будто очнулась, посмотрела на меня с удивлением, привыкла бормотать себе под нос, не ожидала, что я вступлю с ней в разговор. Что сказала? за к у д а х т а л а т а То и сказала, что из-за тебя господин теперь совсем другой, и что шанс данное Аллахом ты, нет, про шейхура Миру. Фарида замерничала. Не думаю, что она сболтнула какой-то секрет, никому не известный факт, но, видимо, оказаться сплетницей ей не хотелось. Хотя, как мне показалось, именно ею она и была. И только сейчас я поняла, насколько эта ворчливая тетка может быть мне полезной. Добрая она, замечательная, и господина любит. Но отец ее умолчал, когда замуж выдавал за шейха, что бесплодна она, потому и отдал младшую а не старшую. о б я з а т е л ь н ы м у с л о в и е м поставил свадьбу взамен поддержки шейха Аляйда, а ему в тот момент никак без поддержки. к а р и м а л и й д совсем озверел, шейтан его п о п у т а л В моей голове с т а л а складываться определенная картинка. Противостояние братьев, по-видимому, лишь обострилось. Нафизу нужна была поддержка других влиятельных семей, и он заключил сделку. Политические браки способом достижения нужных договоренностей были всегда. Я встала и подошла к Фариде, взяла из контейнера одну из тряпок, окунула в ведро с водой и отжала под взглядом удивленной женщины. Белоручкой я никогда не была. Так что мне было это совсем несложно, особенно если это поможет немного расположить к себе Фариду и разговорить ее. А с а ф а н н а Хафури, разве не она была его невестой? – спросила я, протирая письменный стол и снова ополаскивая тряпку. Даже имя ее в этом дворце не называй, – исказилось от злости лицо Фариды. Кажется, я попала туда, куда нужно. Это вероломное. Дальше следовало арабское ругательство, которое я перевести у себя в голове быстро не смогла, а что смогла, было похоже на набор слов. Пыталась пригреться возле шейха Нафиза, убеждала его, что ты его предала, а потом выяснилось, что она-то тебе и помогла сбежать. А шейх прогнал ее. Спросила я, а сама наклонилась, чтобы тщательно протереть ножки стула. Фарида же была так увлечена, что совершенно не понимала, что я намеренно тяну из нее информацию. Да, так она так на него злобу затаила, что вышла замуж за брата шейха. От неожиданности и шока я едва не ударилась головой о ножку стола, возле которой сидела. Вот эта новость, бедный н а ф и с Сердце сжалось, ему было непросто. Горько от моего предательства, обидно от предательства с а ф а н н ы Против него играли крупные игроки, а милая и нежная Рамира стала его утешением. Но на то он и шейх на физбе на б а д и Аляйт, правитель мира Тальдахи. Она г о р д о вскинула голову и подняла вверх указательный палец. Он всех этих змей разогнал п о н о р а м Никто не смеет оспаривать его положение. Фарида собрала инвентарь и гордо удалилась, даже не взглянув на меня. А я о т ё р л а влажные ладони о платье и села на кровать, задумавшись. Что я имела? о ч е р с т в е в ш и й всеми преданный, но одержавший верх нафис, его милая, любящая, но бесплодная жена, и мой сын, его единственный наследник, и я, ненужная, лишняя я. От сложенного пазла и сформировавшейся картинки я почувствовала удушье. Я не ошиблась. Он действительно плавно отдалял меня от сына и сближался с своей женой, которая не могла ему родить. Как бы Петя меня не любил, он просто маленький мальчик, легко поддающийся манипуляциям взрослых. При плавной, осторожной, правильной подаче через время он о т д а л и т с я от меня. У него будет на два часа в день появляющаяся мать, которая ничего не решает, а дети такое чувствуют, и будет прекрасная и добрая жена отца, которая на многое может влиять и может быть рядом столько, сколько захочется. Под ложечкой больно з а с о с а л а от представившейся картины. Как я наблюдаю из т е н и за счастьем троих, н а ф и з е Рамиры и моего Пети. моего любимого ненаглядного мальчика, которому я больше не нужна. Я не могла этого допустить, не имела права. п е т я мой, он мой. Я однажды уже выбрала между безопасностью сына и л ю б и м ы м м у ж ч и н о й и сделаю этот выбор снова, каким бы болезненным он ни был. Я встала и силой воли выровняла дыхание, д о б о л и вдавила ногти в ладони, выравнивая эмоциональный фон. Я пока не знала, как мне добиться этого, но знала, чего именно. Мне нужно нацелиться на Нафиза. Я снова должна стать ему нужна. С этой мыслью я провела весь день в ожидании вечерней встречи с сыном, думала, размышляла, старательно игнорировала противный голос совести, называющий меня расчётливой сукой. Ему этому голосу стоило заткнуться. Слишком высокие ставки. Это мой ребенок, и плевать мне на средства. Вопрос только, как и в чем я могу стать полезной н а ф и з у настолько, чтобы он позволил быть мне сыном чаще. Начать соблазнять будет глупо. н а ф и з не идиот, да и подозрительно это. Он сразу же заподозрит меня в неискренности. И вообще, с чего я решила, что он меня захочет? Я его предала. А милая и нежная Рамира отогрела и обласкала. Мозгами? Однажды я уже ему помогла в важном вопросе, но сколько мне ждать, пока представится случай? И представится ли вообще? Я гоняла все это по кругу в голове до самого вечера и не могла предположить, что случай сам представится и довольно скоро, уже этим же вечером. В условленное время я пришла к комнате Пети. Мы собирались немного поиграть во дворе, а потом идти укладываться спать. Петя был очень рад меня видеть. Он, как и в предыдущие дни, выбежал навстречу и начал рассказывать, как провел свой день и чем занимался. Петя вообще теперь болтал без умолку. Вот бы Марина удивилась, что не понадобились нам никакие нейропсихологи, логопеды и неврологи. Еще. Я катался на лошадке большой настоящей. п е т я продемонстрировал мне, как именно двигалась лошадка, а я напряглась. А вон и папа, смотри! Он сорвался и вдруг побежал вперед к н а ф и з у а в моей груди з а л е д е н е л еще один кусочек в сердце. н а ф и з вышел из арки, ведущей в открытую внутреннюю галерею дворца, и через секунду поймал п е т ю на руки и подбросил несколько раз. а потом поставил на землю. Я тоже подошла к ним и поздоровалась, учтиво кивнув. Здравствуй, господин. Здравствуй, х а р и п ответил он. Попросив ребенка вернуться в песочницу за ведерком, я обратилась к его отцу. н а ф и с Хаджи рассказал, что его катали на лошади. Мне кажется, он еще слишком мал, ему и т р х лет нет. Это может быть опасно. Тебе не стоит беспокоиться. С ним был я. Пожалуйста, осторожнее. Он правда еще слишком мал. Это был первый разговор после того, как я снова оказалась во дворце, который в принципе был похож на нормальный. Я р е ш и л а с спросить о том, кто присматривает за малышом, но тут у Нафиза прозвучал сигнал сообщения, и так как смартфон его был в руке, то я краем глаза увидела меркнувшую на весь экран фотографию мужчины. Нафис тут же отвлекся от меня и набрал кому-то. Мне плевать, как вы найдете его, грозно сказал он. Мне нужно хотя бы имя срочное. Обещайте любое вознаграждение за любую информацию. Не знаю, что ему ответили, но он, отключившись, выглядел крайне недовольным, даже злым. Развернулся, чтобы уйти, но я, о смелевшись, позвала его. Ты же ищешь этого человека? От напряжения я а ждыхание задержала. Я не знаю, где он и кто, но я слышала, как его называют. И это было чистой правдой. Я видела фото на экране всего мгновение, но и его было достаточно, чтобы узнать мужчину, который был за рулем машины, когда меня вывозили из Альдхи. а У него были две примечательные родинки, которые сразу бросались в глаза сбоку возле носа и под бровью. Я слышала, как его называли другие, когда он отвечал по телефону. В этот момент мы как раз проезжали плавно, не газуя, и я смогла разобрать его имя: Абит Рабах. Но на физу я его имя называть не спешила. Он медленно повернулся и прищурился, в с м а т р и в а я с ь в моё лицо, а я еще раз отметила, насколько жестким стал его взгляд, острым, словно лезвие. Но я его выдержала. у в е р е н н о переспросил, нахмурившись. Думаю, да. Покажешь фото еще раз? н а ф и с включил телефон и протянул мне. Да, это точно он. Сомнений у меня не было. Имя? Вот он тот самый момент, когда у меня либо выйдет по торговаться, либо меня поставят в еще более жесткие условия. Я подняла на него глаза, но молчала. И он понял. Не дышала, пока Нафис поджав губы боролся с собой и принимал решение. Чего ты хочешь, Харип? Эта информация важна для меня. Человек на фото убийца матери Рамиры. Я бы и просто так сказала. Тем более, что это действительно важное. Но сейчас для меня важнее было выбить для себя преференции на кану м о я близость с ребенком. И тогда я пошла в а б а н к Я хочу, чтобы ты нам не женился на ф и с Возьми меня второй женой.